Глава 7 Не могу с точностью вспомнить, и не знаю, где справиться, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степан челанской Впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, имел сильный ум и надменную фигуру, и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю. Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость, и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барстенно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку. Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова с олегальческим квартальным и при том еще при некоторых особенных обстоятельствах. Во вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру, многих деятелей прежде всего размел губернию, то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своей должностью чиновников, в числе коих был и солигальческий городничий, при котором состоял квартальный Рыжов. По изгнании со службы негодных лиц. Новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а, может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, ориентироваться. С этой целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавший странным трепетом от одних слухов о его надменной фигуре.